Рамасла кипит плывет по улицам, во упыри, тупые курицы, в голове лишь одно понты порева, одно и то же дерьмо. Ничего нового уста баранов бежит вперед, где размножается, там и срет. Вот хуйня, кто-то скажет мне куда девали не все нормальные люди, если они не сюда меня здесь не будет а если ты не такой ты отличаешься тебе поставят клеймо, не остираешься забудь про мысли свои про занятия все это лишнее здесь не по понятиям так происходит из годов Та множится и растет. Вот хуйня, кто подскажет, мне куда девались все нормальные люди, если они никогда не. Без проявления искренних чувств Ничего не значит, если ты без денег Никому не нужен твой хороший вкус И улыбка твоя не имеет значения Ты насрать, что ты такой Важнее, сколько ты стоишь Купи, продай, тяни, долгай Рыночная экономика король. I'm